Глава восьмая «Это не перелом!» Угрюмо взглянув на снимок, я убедилась в словах врача, что все в порядке. Никаких дефектов после падения начальства на мою конечность обнаружено не было. Поклонский сидел с таким видом, будто перемножал в уме пятизначные цифры. Взгляд отсутствующий, но по выражению лица и не скажешь, что этот человек больше часа тащил меня вниз по склону на своей спине, в чём я ему не помогала, а только ныла, что хочу идти сама и что все с моей ногой прекрасно. Но ведь трещины. Там могли быть трещины. Одно неловкое движение, и его светлость рисковала на месяц остаться без своей удобной помощницы, что в его планы не входило. Вот и тащил. Вздохнув, я поднялась с кушетки и поблагодарила рентгенолога за работу, после чего, мельком взглянув на боса. Отправилась в коридор, надеясь, что он последует за мной. Однако он вышел не сразу, решив о чем то переговорить с врачом. А когда вышел, выглядел привычно, как бизнесмен с проницательным взглядом. Галстука только не хватало. Мне. А то руки чесались. Вечером мы, как и обещали Павлову, приехали на ужин. Санников и несколько его не то коллег, не то помощников уже сидели за столом, когда мы вошли. Мужчина с улыбкой в четыре балла одарил меня красноречивым взглядом полным восхищения, а все потому, что вечернее платье сидело на мне как вторая кожа. Фигура у меня что надо, благодаря спортзалу, и я никогда не стеснялась ее демонстрировать, упаковывая в дорогие наряды, предназначенные для подобных встреч. У меня даже отдельная кредитка Поклонского имелась для данной статьи расходов. Правда, здесь я честно... Нет, зарабатывала своими реселлерскими привычками, ибо надевать дважды одно платье не дозволялось, а шефу было плевать, куда я их потом деваю. Однажды на мой вопрос он ответил, что я могу их сжечь. Главное, чтобы в них не было меня самой. Мужчины поднялись, когда я приблизилась к столу. Осанников и вовсе отличился, отодвинув для меня стул. Мне стало неловко, потому что босс никогда ничего подобного не проделывает. С одной стороны, это невежливо, но с другой он давал понять, что за мной ухаживать не нужно, потому что я сотрудник, личная помощница, не имеющая пола. Красивое приложение к его светлости. Благодарно кивнула мужчине и присела, После этого ощутила на себе взгляд шефа, который решительно проигнорировала. Отказывать мужчинам в такой мелочи было неудобно и невежливо, что ему должно быть ясно, как белый день. «Рад, что вы присоединились», — улыбнулся Павлов. «Завтра снова деловая встреча, и мне хотелось пообщаться со всеми в неформальной обстановке». Я улыбнулась подоспевшему официанту и сделала заказ для себя и его светлости. «Это хороший способ сгладить конфликт», — улыбнулся Санников, взглянув на меня. «Было бы неплохо урегулировать вопрос на компромиссной основе». «Было бы неплохо перестать нести ерунду». «Я согласился на ужин с владельцем предприятия только потому, что не хотел быть грубым», — «холодно», — произнес Поклонский. «Настолько холодно, что я чудом не поежилась. А сейчас его не смущает, что он выглядит грубо, нет? Господи, иногда он ведет себя как цербер. Из нас двоих, между прочим, я получила эту кличку незаслуженно. Мужчины за столом притихли. Павлов снова начал потеть, что меня и забавляло, и расстраивало одновременно. Атмосфера перестала быть расслабленной. — Мне кажется, что с вашей стороны опрометчиво начинать беседу с негатива. — Вот... Да, улыбка решает многое. Сглаживает острые углы в неприятных беседах, располагает человека к себе, меняет тон общения в целом. Но Поклонский не из тех людей, кто будет соблюдать хоть какие-то нормы. Он любит, чтобы все было идеально. Идеально по его плану. А план, насколько мы помним, с первых часов в Ялте полетел псу под хвост. Санников, честно говоря, располагал к себе. Одна улыбка чего стоила — А желание вернуть тон общения в прежнее русло было вишенкой на шоколадном кексе. «А еще кольца на пальце нет», — вздохнув, отметила я. «Жаль только, что при всем желании ничего не получится. При любимом шефе я просто не смогу флиртовать с другим мужчиной. Стыдно мне почему-то». И все же, как ни старался Павлов, поклонский так и не смягчился. А моя личная уверенность в успехе нашей поездки росла с каждой минутой, когда я замечала, как теряет настроение санников. К концу ужина тот решительно пригласил меня на танец. Думала, Поклонский во мне дыру просверлит, но он будто и не заметил моего исчезновения. — У вас потрясающая улыбка, Марина! — отвесил комплимент мужчина, ведя в танце. Но мне было не до флирта. Странное неприятное ощущение подкатывало к горлу, будто я делаю что-то неправильное. Это флирт, улыбнулась я в ответ. Имейте в виду, даже сейчас я на работе? Я правильно понимаю, что вы не против. В карих глазах вспыхнул азартный огонек, и я прекрасно понимала, на что настраивается Санников. Однако желания вступать в эту брачную игру у меня не было. Я пытаюсь быть вежливой. Сделала уже прямой намек. Максим загадочно улыбнулся и выпустил мою ладонь Италию, когда затихла музыка. Спасибо за танец. Вы прекрасно двигаетесь. От лести стало приторно на языке. Но я все равно заставила себя кивнуть и вернуться за столик под обжигающий холодом взгляд босса. Остаток вечера прошел спокойно, а главное гладко. Ужин закончился на весёлой шутке Максима о здоровой конкуренции, чем он заслужил еще один мой плюс в свою честь. Поклонский же не сказал ни слова. Меня всегда удивлял метод его работы. Бизнесмены — обычно люди, располагающие к себе. Но в данном конкретном случае ты будто понимаешь, что этот человек надежен, как железобетонная стена, но страшен, как многотонный пресс, висящий над головой. «Разговаривать с ним не хочется». «Ну, то есть как? Безусловно, хочется договориться, но пусть это сделает за меня кто-то другой». Когда мы вернулись в номер, было уже темно. Шеф сразу отправился в душ, а я гадала, что не так с его настроением. После разговора на тропе он едва ли сказал мне пару слов за весь день. Не то чтобы я этому факту была не рада, но... «Нет, но ну мне-то было на что обижаться. В конце концов, это мою мать считают пропащей женщиной. А он-то на что?» Спать я легла, когда тоже смыла с себя заботы всего дня. Выйдя из душа, поняла, что шеф уже отключился от действительности. Спокойно легла с другой стороны, но, вопреки желаниям и ожиданиям, уснуть не удалось. Я перевернулась на другой бок и рассматривала безмятежное лицо мужчины, что затмевал с собой весь белый свет. а Лицо мужчины, который никогда не будет моим. Только я могла влипнуть в человека, которого всем сердцем ненавидела. В кого я такая дурная уродилась, а? Прав был Карпов. Я теперь как побитая собака, которую шпыняют, а она все равно бежит к хозяину. Радует только тот факт, что делаю я это за чужие долги. А как только не останется причин, исчезну из жизни Поклонского, как будто и не было никогда. Утро было как в дне сурка. В смысле, я проснулась в той же позе и с теми же ощущениями. Но на этот раз не торопилась просить босса выпустить меня из объятий, прислушиваясь к собственным чувствам Поняла, что мне нравится быть прижатой к его горячему боку. Нравится слушать стук его сердца под своей щекой и размеренное дыхание. Это здорово, что за столько лет моих внутренних терзаний от безответной любви я могу позволить себе вот такие короткие минуты. Но также я понимаю, что потом будет только хуже. Эти ощущения, они как наркотик. Ты вроде берешь по чуть-чуть, но потом выясняется, что плотно подсел. Тебя ломает и лихорадит без источника удовольствия, а аналоги не возместят его недостаток. В итоге впадаешь в депрессию, из которой очень долго нет выхода. И я не хочу подсаживаться на Поклонского, зная, что у меня нет шансов. Это все равно, что добровольно идти на виселицу. «Сергей Андреевич», — позвала я тихо, стараясь его не напугать. Босс голоса не подал, но отреагировал несколько иначе, от отчего я на долгие секунды зависла под волной нежности. Его светлость собственнически прижал к себе и ткнулся носом в мою макушку, явно даже не догадываясь, с кем делит постель этим утром. «Блин, я могу молчать». «Ну, могу же». «Я не изменяю свои правила». Всплыл его голос в воспоминании, заставив меня обреченно выдохнуть. «Кто бы знал, как трудно жить в противоречии. Мне всегда хочется сделать что-то с шефом, но я не делаю. Сейчас мне не хочется делать ничего, но я не позволяю себе расслабиться». «Сергей Андреевич, может вызвать вам кого-то из ваших девочек?» — спросила, сохраняя голос ровным. На самом деле вопрос тяжелый, настолько, что сердце замирает и бросается в тяжкий забег. Поклонский убрал от меня руки, выпуская из объятий, поднял голову и сонно взглянул. «Что?» Хриплый голос стал очередной порцией меда, от которого сложно было отказаться. «Я говорю...» Горло начал сдавливать спазм, и проталкивать через него слова стало трудно. «Может быть, вызвать сюда кого-то из ваших девочек?» Он посмотрел на меня, как на непроходимую дуру, но движение ногой привнесло понимание в нашу беседу, потому что его эрекция была красноречивее всяких слов. «Не нужно». Нет, Поклонский никогда не брал с собой в командировку своих бабочек. Это, кстати, отдельный момент, за который я была ему благодарна. Не приходилось с ними возиться». В отпусках нередко находил других девушек для удовлетворения своих потребностей. Да, я кусала локти, но, как правило, знакомство не затягивалось более чем на одну ночь. Шеф щедро им платил, а те с криками «Чтоб ты сдох, козел, сбегали. Так устроен Поклонский. За секс он платит. Даже пьяным. Даже когда не воручит языком и явно плохо соображает, кто именно с ним в одной постели. Оставшиеся дни пролетели незаметно. В рутине я забываю о времени как таковом, тем более, что Павлов все таки принял решение в нашу пользу, в чем совершенно не сомневался Поклонский. Работы было проделано много. Самое главное — я успела найти людей и проверить оборудование цеха за короткие сроки. Несмотря на заверения владельца, вложения все же требовались, о чем я и поведала шефу. Но тот ни на йоту не удивился — После второго утра мы перестали просыпаться в обнимку. Это и радовало, и печалило одновременно. А еще мне было интересно, кто все таки распускал во сне лапы. Я привыкла спать одна и не должна была искать чужое тело в кровати. Но стоит также взять во внимание, что рядом со мной лежал мужчина моей мечты. Я бы не удивилась, узнав, что сама переползла на его грудь. Разговоры у нас были короткие и только по делу. Поклонский снова залез от меня под непробиваемый панцирь, поэтому все попытки завести диалог на пустые темы приводили к очередной порции тишины и моему упадническому настроению. Одна радость. Мне позвонил риэлтор, который уже нашел покупателей на квартиру. Честно говоря, я не рассчитывала, что это произойдет так быстро, но все же осталась довольна. Он скинул договор мне на почту, так что я как раз спускалась из номера, чтобы распечатать его, когда встретила сияющего, как начищенный медяк, Санникова. «Марина, какая приятная встреча!» «Действительно», <свят> — улыбнулась я в ответ. «А вы что здесь делаете?» «Как? Въехал на время поездки». Я покосилась на ресепшн, где девушка-администратор разговаривала по телефону. «А что, вы бронировали заранее?» Санников нахмурился, не понимая причин допроса, а меня что-то смущало в его словах, очень смущало. «Да нет, приехал в день встречи и заселился в свободный люкс». «То есть как?» — оторопела я, понимая, что тут что-то не то. Либо Санников что-то путает, либо та администратор. Но я же точно помню, что они раза два все проверяли. Не было свободных номеров на тот момент». Вот так, Марина. Мне предложили несколько вариантов на выбор, и я взял тот, что выходит на море. А что, у вас случились какие-то проблемы? Нет, что вы, все прекрасно. Просто нам достались не те номера, которые мы бронировали. Сказали, была проблема с электричеством, и случился сбой. Максим удивленно вздернул бровь. С электричеством? Странно. На полуострове уже давно не происходит такого рода проблем, да и у отеля есть генераторы. Так что возник неподобная ситуация, компьютеры даже не успели бы отключиться. Знаю, потому что несколько лет назад в Ялте был такой случай, и заведение не стало рисковать своей репутацией из-за ерунды. У меня резко разболелась голова, потому что я не знала, что думать. Если имелись свободные номера, и наша бронь никуда не пропала, а по заверению Санникова сбой системы был исключен, то почему нам предложили номер для молодоженов? В то, что это дело рук Поклонского, я никогда в жизни не поверю. Торопливо и не очень вежливо распрощавшись с мужчиной, я поспешила к администратору. Нет, не для того, чтобы узнать подробности произошедшего, а для того, чтобы распечатать риэлторский договор. Думаю, не стоит поднимать шум и сообщать шефу о том, что они что-то напутали». В конце концов, это была самая приятная неделя за 8 лет. По возвращении в номер меня застал звонок от младшей. С удивлением подняла трубку, хотя уже догадывалась, что меня оповестят об очередных проблемах, скорее всего, связанных с деньгами. В такое время она обычно не звонит. Знает, что я работаю, а тут еще и командировка с шефом, о которой ей прекрасно известно. «Ты сидишь?» — задала вопрос сходу. «Если нет, то лучше сядь, Марина». «Что случилось?» — спросила я, ощущая волну паники, стремительно подкатившую под ребра. «Папаня наш!» — выдала Света. «Он снова проигрался. Я не знаю, откуда только денег взял. Пришел домой пьяный, и под утро, плачет, прощения просит». Я бросила договор на край обеденного стола и обессиленно опустилась на стул. «Сколько на этот раз?» «Много. Несколько штук зеленых. Потерев переносицу, я подумала, что должна сообщить о своих намерениях девочкам. До приезда тянуть нет смысла. Остался всего месяц, как я уйду. Пусть хоть подготовится как-то к такому удару. «Свет, я понимаю, что вы переживаете за папу. Я тоже. Очень. Но так больше не может продолжаться. Это нужно лечить, Светуль». «Марин, ты же знаешь, что он долго в лечебнице не протянет. Я не хочу, чтобы он от горя и одиночества сошел с ума», — воспротивилась младшая. Её голос был взволнованным. Он всегда взволнованный, когда речь касается отца. Я выдохнула. «Мы уже давно ведем спор по этому поводу. Папе необходима помощь психолога, но он категорически отказывается его посещать. А если вызвать врача домой, просто прогоняет». Кого мы только не пробовали. Оставался один вариант. Приемлемый для нас, но не для него. Набрав в грудь побольше воздуха, я рассказала причину, которая должна была изменить мнение сестры. «Уже скоро заканчивается мой контракт. Я намерена уйти от Поклонского и уехать на месяц-другой отдохнуть. Ты уверена, что вы справитесь?» Света потрясенно молчала в трубку. «Оно и понятно». Ведь все отцовские долги я взяла на себя. Я обеспечивала их стабильное существование своей рабской работой, пока папа раз за разом занимал и спускал деньги». «Но ты же вернешься? неуверенно спросила сестра. «Ты понимаешь, что у меня больше не будет таких доходов?» — усмехнулась я. «Но ты ведь можешь не уходить от Поклонского...» Останься на той же должности на обычных условиях, и тогда все будет хорошо. «Не будет, Света!» — горько хмыкнула я. «Мне 27 лет. У меня в этой жизни нет ничего, кроме Поклонского. Ни ребенка, ни котенка. Я же круглыми сутками рядом. Смотрю в его спину, поправляю его галстук, даже сплю в его кровати, не имея ни единого шанса на близость с мужчинами. А я...» «Я баба, понимаешь? Я простого женского счастья хочу, а не рыдать по ночам, закусив подушку. Это не работа, свет. Это ад. Я лучше потрачу еще два месяца на дрессировку какой-нибудь стервы, пускающей на него слюни, чем продолжу батрачить на тирана-перфекциониста, с которым точно не связано моё будущее». Моби умолкли, думая о своем. «Я видела свет в конце тоннеля». Младшая жена, наоборот, понимала, что теперь перспективы у них не очень радужные. Они прекрасно знают, что я не могу до конца жизни их обеспечивать. Они взрослые девочки, должны понимать, что работа с Поклонским — не предел моих мечтаний. Хотя, судя по реакции Светы, именно так она и считала. Мне пора, Светуль. Прости, что вот так обо всем сообщила, но... Мне кажется, пришло время принять решение по поводу папы. Это страшно, я понимаю, но ему нужно помочь, если сами мы не справляемся. Сестра молча положила трубку, оставив мне чувство вины. На душе стало пакостно, будто я предала кого-то. Так не должно быть. Я столько лет отрабатывала чужой долг, закрывая все новые и новые. Неужели я не заслужила свой кусок счастья? «Я тоже хочу жить, а не существовать, в конце концов». Через полчаса позвонила подозрительно радостная Анжела. Трудно сказать, что именно изменилось в ее отношении ко мне, но разговор по рабочим вопросам был на несколько градусов теплее, а еще я слышала нотки... равенства, что ли? Напрямую спрашивать, что происходит, не стало. Мне показалось логичным приехать и разобраться на месте. Поклонский вернулся в номер после обеда. Я как раз вышла из душа, намереваясь посидеть на террасе и почитать принесенную в номер газету, когда он направился к обеденному столу, где на краю лежал договор. И первая мысль, которая прострелила мой мозг, была похожа на истеричный вопль. «Твою мать!» Я промчалась через всю комнату и вскарабкалась на стол. Проползла по нему еще полметра, схватила договор прямо из-под застывших в воздухе пальцев шефа и судорожно запихнула его за пазуху. Подняла взгляд на охреневшего, а по-другому и не скажешь, поклонского, смущенно закусила губу и медленно поползла со стола, стараясь не свалиться. Это было бы апофеозом нелепости данной ситуации. Но в любом случае оно того стоило. «Простите», — выдала я, — «это очень личное». «Да, продажа квартиры — это всегда очень-очень личное». «Особенно, когда нужно спрятать договор с риэлтором от человека, подарившего данную жилплощадь. Он меня убьет, если узнает. Или тут уместнее фраза «Когда узнает?». Надеюсь, я уже буду далеко отсюда, ведь ей-богу убьет". Настолько личное, что ты позволила мне едва ли не в подробностях рассмотреть твою грудь? В его голосе звенела сталь. я невольно поежилась и опустила взгляд, прижимая края халата к упомянутой. Чуть не брякнула, чего вы там не видели, но вовремя вспомнила, что вменяемый Поклонский как раз ничего и не видел до этого момента. В общем, красная как рак, я молча ретировалась обратно в душ, не зная, куда деть проклятый договор. Была мысль смыть в унитаз, но хлопок входной двери дал понять, что шеф вышел, и у меня есть возможность убрать бумаги куда подальше, что я, собственно, и сделала. Господи, иногда мне кажется, что я все еще не прошла пубертатный период. Что, интересно, подумал об этой ситуации Поклонский. И это я трезвая вытворила. Стыд дуба-то какая. Шеф так и не вернулся в номер, даже к ночи. Я нервничала и размышляла над тем, стоит ли звонить. Но когда время перевалило за полночь, Поняла, что это выше моих сил. Хриплый голос Поклонского порадовал мой слух уже после пятого гудка. «Алло!» «Сергей Андреевич, простите за беспокойство, вы сегодня вернётесь в номер?» Секунды молчания с его стороны казались вечностью, но в итоге он выдал холодное «Нет, ложись спать» и бросил трубку. Я понимала, что, скорее всего, он собирается приятно провести время, и это противно давило на грудь чувством тупой обиды. «Успокойся, Вавилова, он тебе не муж и не любовник. Начальник вправе делать все, что ему заблагорассудится, пока это не касается тебя лично». Попыталась я себя образумить. Но отсутствие любимого мужчины в постели как-то неправильно сказывалось на нервной системе. Мне было не по себе, больно, неприятно. Кажется, я ей в этот раз вылов подушку, крепко закусив наволочку. Я уже не знаю, что со мной происходит. Мне срочно нужно исчезнуть из жизни Поклонского и успокоиться, хотя я и понимаю, что сбежать от своих мыслей и чувств не удастся. Кажется, еще месяц я не выдержу.